Спокойный и решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла об ее игре, Майкл знал о ней все. «Это правда, что я плохо играла?» «Чудовищно!» Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции, она выражала свои чувства. По спине у Джулии опять побежали мурашки. Это было серьезно. Разбитое сердце и прочее, все это прекрасно. Но если это отражается на ее искусстве... Нет, нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот. Ее игра важнее любого романа на свете. Я постараюсь взять себя в руки. Что толку насиловать себя? Ты очень устала. Это моя вина. Я давно уже должен был заставить тебя уехать в отпуск. Тебе необходимо как следует отдохнуть. А как же театр? Если мне не удастся сдать помещение, я возобновлю какую-нибудь из старых пьес, в которых у меня есть роль, например, «Сердца козыри». Ты всегда терпеть ее не могла. Все говорят, что сезон будет очень неудачный. От старой пьесы многого не дождешься. Если я не буду участвовать, ты ничего не заработаешь. Неважно. Главное — твое здоровье. О, Боже!» Вскричала Джулия. «Не будь так великодушен! Я не могу этого вынести!» И неожиданно она разразилась бурными рыданиями. Любимая! Майкл обнял ее, усадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему. «Ты так добр ко мне, Майкл! Я ненавижу себя! Я скотина! Я потоскуха, Я чертова сука! Я дрянь до мозга костей!» Вполне возможно, — улыбнулся Майкл, — но факт остается фактом. Ты очень хорошая актриса. Не представляю, как у тебя хватает на меня терпения. Я так мерзко с тобой обращаюсь. Ты такой замечательный, а я бессердечно принимаю все твои жертвы. Полно, милая, не говори вещей, о которых сама будешь жалеть. Смотри, как бы я потом не поставил их тебе в строку. Нежность Майкла растрогала Джулию, и она горько корила себя за то, что так плохо относилась к нему все эти годы. «Слава Богу, у меня есть ты! Что бы я без тебя делала? Тебе не придется быть без меня!» Майкл крепко ее обнимал, и хотя Джулия все еще всхлипывала, ей стало полегче. «Прости, что я так грубо говорила сейчас с тобой. Ну что ты, любимая?» ты... «Правда думаешь, что я плохая актриса?» «Дузе в подметке тебе не годится». «Ты честно так считаешь?» «Дай мне твой носовой платок. Ты никогда не видел Сары Бернар?» «Нет». «Она играла очень аффектированно». Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе.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 Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение, меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать. Только это и поможет мне.